Конечно, болгарская литература того времени состояла главным образом из переводов с греческого, поэтому с русской точки зрения роль Болгарии заключалась прежде всего в посредничестве между Русью и Византией. Это верно и в отношении торговли. Русские торговые караваны проходили через Болгарию на пути в Константинополь, а о прямых торговых связях с болгарами свидетельств мало. Хотя о влиянии болгарской литературы на русскую имеется много палеографических и филологических свидетельств, сведения о личных взаимоотношениях между болгарами и русскими, исключая период вторжения Святослава, скудные. Одна из жен Владимира Святого, по-видимому, мать Бориса, была пленной болгарской девушкой. Очень странно, но на протяжении всего киевского периода между русским и болгарским правящими домами не было матримониальных связей. Об отношениях между русскими и сербо-хорватами мало свидетельств в летописях киевского периода. В повести временных лет, однако, мы находим короткую, но ценную информацию о Сербии и Хорватии. Из других источников известно, что интеллектуальные взаимоотношения между русскими и сербами не были незначительными. Смотрите «Спиранские. К истории взаимоотношений русской и югославянской литератур», страница 143-206. Сербские рукописи нашли дорогу на Русь. С конца XI века сербское влияние на русскую литературу постепенно замещало болгарское. С другой стороны, русские рукописи появились в Сербии как знаки русского культурного влияния. Знаменательно, что сербские ученые были знакомы как с повестью временных лет, так и со словом о законе и благодати Иллариона. Последней книгой пользовался сербский монах Павел, Доменциан в своих житиях сербских святых семёна и Саввы, написанных около 1265 года. Несомненно, списки трудов Илариона имелись в Сербии задолго до этой даты. Гора Афон являла собой место встречи русских и сербских монахов. Русские монахи впервые поселились там в 70-е годы XI века в монастыре Ксилургу. В 1089 году они переместились в монастырь святого Пантелеймона, тогда как сербы заняли Ксилургу. С 1000 по 1169 год монастырь святого Пантелеймона находился в состоянии упадка, и те русские монахи, что оставались на Афоне, жили в Ксилургу, среди сербов. В 1169 году сербы получили монастырь Святого Пантелеймона, который они делили с русскими до 1197 года, когда они перешли в Хилиндарский монастырь, ставший с того времени главным центром сербского монашества, а за русскими остался монастырь Святого Пантелеймона, известный с тех пор как «Руссикон». Там же страницы 176, 178. Также Голубинский, История, том 1, часть 2, страницы 741, 745. Ильинский, Значение Афона в истории славянской письменности. Журнал Министерства народного просвещения, том 18, 1908 год. Страницы 1, 41. Известен только один случай династических связей между русскими и сербо-хорватами. В 1150 году князь Владимир Дорогобужский, сын Мстислава I, встретился в Венгрии и женился на югославской княжне, которая была в родстве с венгерским королем. По-видимому, она была дочерью Белыша, серба по происхождению. Он был баном, правителем Хорватии, а его жена была хорваткой. Второе. В то время как Болгария была грек-православной страной, а Сербия после некоторых колебаний тоже примкнула к греческой церкви, страны Центральной и Восточной Европы, Чехия, Венгрия и Польша,